Хорхе Луис Борхес. Вавилонская библиотека. Перевод Валентины Кулагиной-Ярцевой. Это искусство позволит вам созерцать различные сочетания из 23 букв. Анатомия меланхолии, часть 2, раздел 2, параграф 4. Вселенная, некоторые называют ее библиотекой, Состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей С широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа до бесконечности Устройство галереи неизменно 20 полок по 5 длинных полок на каждой стене, кроме двух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 по одной на противоположных стенах. Неяркий свет, который они излучают, никогда не гаснет. Как все люди библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно, каталога каталогов. Теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от шестигранника, в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила, могилой мне станет бездонный воздух. Мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, который вызывает не имеющие конца падения. Я утверждаю, что библиотека беспредельна. Идеалисты приводят доказательства того, что шестигранные помещения — это необходимая форма абсолютного пространства, или, во всяком случае, нашего ощущения пространства. Они полагают, что треугольная или пятиугольная комната непостижимы. Мистики уверяют, что в экстази им является шарообразная зала с огромной круглой книгой, бесконечный корешок которой проходит по стенам. Их свидетельства сомнительны. Речи не ясны. Эта сферическая книга есть Бог. Пока можно ограничиться классическим определением. Библиотека — это шар, точный центр которого находится в одном из шестигранников, а поверхность недосягаема. На каждой из стен каждого шестигранника находятся пять полок. На каждой полке — 32 книги одного формата —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 Пунктуация ограничивается запятой и точкой. Эти два знака, расстояние между буквами и 22 буквы алфавита, составляют 25 знаков, перечисленных неизвестным. Примечание издателя. Эта аксиома позволила 300 лет назад сформулировать общую теорию библиотеки и удовлетворительно разрешить до тех пор неразрешимую проблему неясной и хаотической природы почти каждой книги.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 Действительно, древние люди, первые библиотекари, пользовались языком, сильно отличающимся от теперешнего. Действительно, несколькими милями правее говорят на диалекте, а 90 этажами выше употребляют язык, совершенно непонятный. Всё это я повторяю. Правда, но 410 страниц неизменных MCV не могут соответствовать никакому языку, даже диалектному, даже примитивному.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 Лет 500 назад начальник одного из высших шестигранников обнаружил книгу, такую же путанную, как и все другие. Раньше на каждые три шестигранника приходился один человек. Самоубийство и легочные заболевания нарушили это соотношение. Невыразимо грустно вспомнить, как иногда я странствовал много ночей подряд по коридорам и ажурным лестницам, ни разу не встретив библиотекаря.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 Наверное, не стоит говорить, что лучшая книга моих шестигранников, которыми я ведал, носит титул «Причесанный гром». Другая называется «Гипсовая судорога». И третья «Акс -акс -акс -акс млё. Эти названия, на первый взгляд, не связанные без сомнения, содержат потаённый или иносказательный смысл. Он записан и существует в библиотеке.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 Скрашивает мое одиночество. Летисия Альварес де Толедо заметила, что эта огромная библиотека избыточна. В самом деле, достаточно было бы одного тома обычного формата со шрифтом «Кегля 9» или «10 пунктов», состоящего из бесконечного количества бесконечно тонких страниц. Кавальери в начале 17 века говорил, что твердое тело представляет собой бесконечное количество плоскостей.